Практическое применение моделей компетенций На каком-то уровне всем нам это давно известно. Каждый, от школьника до бизнесмена, порой ощущает, что если бы я мог отбросить в сторону эту раздражающую вещь и сосредоточиться на том, чего мне действительно хочется, я мог бы сделать куда больше. Но тогда почему до сих пор существуют эти модели компетенций и связанные с ними 360-градусные оценки, инструменты обратной связи и планы развития? что заставляет, в общем-то, разумных людей тратить столько времени, сил и средств на построение моделей, полезность которых не может быть доказана от требующих таких затрат на свое создание и противоречащих реальному опыту. Самый простой ответ состоит вот в чем. Хотя мы прекрасно понимаем, что каждый из нас уникален и что никакая специальная подготовка и любые другие усилия не могут убить в нас эту уникальность, крайне занятому бизнес-лидеру, все равно очень сложно позволить себе смириться с тем фактом, что все члены его команды мыслят по-разному, находят мотивацию в совершенно разных вещах, по-разному строят взаимоотношения и реагируют на разные стимулы. Ведь ни у кого нет времени разбираться с этими различиями. Лучше просто построить модель, следствием чего может стать появление автоматического составителя отзывов, о котором мы рассказывали. Для компании главное здесь контроль. У большинства корпоративных лидеров Сталкивающихся с различиями своих сотрудников не только по полу, расовой принадлежности и возрасту, но и по образу мышления, стимулам и отношениям между собой, существует инстинктивное стремление к такому контролю – держать всех в узде, пытаться систематизировать этот хаос и благодаря этому понимать, что происходит сейчас, и влиять на то, что будет дальше. И поэтому компании продолжают тратить массу времени и средств на то, чтобы как-то обойти уникальность каждого, Отсюда и берутся бесконечные варианты моделей. Модели обещают четкость и понятность. Установленный набор характеристик, по которым можно оценить каждого, провести некое сравнение яблок с яблоками. Хотя в реальном мире это всегда яблоки с апельсинами. Модели обещают аналитические открытия, способ понять все трудовые ресурсы в целом. Не случайно их называют системами управления эффективностью, как бы нелепо это ни звучало. Модели обещают факты, доказательства, истину, Ведь работа топ-менеджера как раз и состоит в том, чтобы точно знать, что происходит, и, с целью достижения прогресса, нажимать на нужные кнопочки огромного предприятия, находящегося в его руках. Однако все больше и больше лидеров начинают подозревать, что модели, не дающие ничего из обещанных преимуществ, являются скорее неудобством, которое необходимо свести к минимуму. На самом деле, сомнительны не сами модели компетенций, а стоящие за ними идеи, а именно идея о том что совершенствование заключается в преодолении недостатков идея о том что неудачи необходимы для роста и идея о том что к нашим сильным сторонам следует относиться с опаской как мы уже видели самое удивительное в превосходном выполнении той или иной работы это не отсутствие недостатков, а наличие немногих исключительных сильных сторон которые были отшлифованы и нашли свое наилучшее применение но нас все равно влечет идея исправления недостатков она дает нам надежду что мы сможем как-то уменьшить свои несовершенства и таким образом добиться большего. И тот факт, что такая деятельность не приносит нам никакой радости, мы воспринимаем как неизбежное зло. Мантра Bridgewater, хедж-фонда под управлением Рея Далио, звучит как «боль плюс анализ равно прогресс». И ее безжалостная ясность в определенном смысле завораживает нас. Боль, которую мы испытываем, работая над своими недостатками, кажется оправданной. Для нас это некий способ вернуть долг миру. И нас тянет к такому душеспасительному мученичеству. В свою очередь, идея о важности неудач привлекает нас потому, что неудачи помогают нам выявить наши недостатки, найти те, о которых мы раньше и не догадывались. Если сегодня в технологической компании не ведутся разговоры о быстрых провалах, значит, с ней что-то не так. Нет никакого другого способа стать лучше, чем сделать что-то первым, как бы плохо у вас это не получилось. Говорит Чарли Ким, гендиректор NextJump. И смысл этих слов вполне понятен. Но из этого делают неверное заключение. Значит, давайте начнем побыстрее, сделаем что-то и потерпим неудачу. Мы научимся успеху, потому что уже научились провалом. Помимо очевидного факта, состоящего в том, что если компания только и учится терпеть неудачи, все новыми и новыми способами, все быстрее и быстрее, то это неизбежно закончится. Хм, неудачей? Истина заключается в том, что крупный успех возникает в результате накопления маленьких успехов. А совершенствование – это постоянный поиск того, что работает, в одном испытании за другим. Закрепление результата и стремление добиться этого в большем масштабе. Неудача сама по себе не учит нас успеху, точно так же, как наши недостатки сами по себе не помогают нам понять наши сильные стороны. И мы начинаем совершенствоваться только тогда, когда находим то, что работает, а не то, что не работает. Пока мы это писали, компания Facebook подверглась обвинениям в использовании данных для воздействия на результаты выборов. Uber свернул программу тестирования беспилотных машин, потому что одна из них насмерть сбила велосипедиста. А Yahoo перестала существовать в какой-либо осмысленной форме. Вряд ли кто-то праздновал эти и другие неудачи и скорость их достижения. И, наконец, идея о том, что сильных сторон стоит опасаться, что нам не стоит увлекаться ими, потому как это тем или иным образом отвлечет нас от нужной сосредоточенности на неудачах и недостатках и приведет к лени и самодовольству. Конечно, если посмотреть на то, как тренируется великий спортсмен, пишет великий писатель или кодирует великий программист, мы увидим, что совершенствование сильных сторон – это тяжелая работа, действительно нелегко достичь нового уровня мастерства, когда вы и так высокоэффективны. И что сильная сторона — это не то место, где мы в наибольшей степени закончены, а то, где мы наиболее продуктивны в преодолении трудностей. Однако нас уговаривают не поддаваться искушению, просто использовать свои сильные стороны, а вместо этого усердно работать над нашими слабостями. Говоря по-простому, нас убеждают не носиться со своим ударом слева. Это, вероятно, отражает неверное понимание того, что на самом деле представляет собой сильные стороны. Для каждого из нас это не те области, где действовать легче всего, а те, где наша деятельность приносит наибольшую пользу и способна совершенствоваться. Никто не станет уговаривать Лионелем Месси играть правой ногой. Мы будем просто смотреть, как он неустанно работает над тем, чтобы еще больше усилить свою левую ногу. И высказывание об ударе слева стало идиомой именно потому, что именно это мы видим в игре лучших теннисистов. хуана Мартина Дель Потро, Рафаэля Надаля и других. Эта фраза описывает акт избегания слабости ради того, чтобы сыграть на сильной стороне. И лучшие, среди нас, учат тому, что это ведет к повышению эффективности, а не к ее снижению. Вот на этих идеях и строятся модели компетенции. 360-градусные оценки, аттестации, инструменты обратной связи и прочее. Что самым главным для нас является понимание наших недостатков, принятие неудач и осторожное отношение к сильным сторонам. Нужно прояснить, что мы не стремимся категорически опровергнуть все это. Мы не говорим, что работа над недостатками абсолютно бессмысленна или что не стоит пробовать новое из страха потерпеть неудачу. Однако мы выступаем за смену приоритетов, за то, чтобы главным для нас были не недостатки и неудачи, а сильные стороны и успехи, потому что именно они позволяют нам получить наибольшие преимущества. И очень печально, что те самые системы, которые могли бы быть направлены на раскрытие и освобождение уникальных талантов каждого, фактически подавляют эти таланты и заставляют нас отказываться от собственной уникальности. По большому счету, они не помогают повышению эффективности, они снижают ее. Так что же нам со всем этим делать? Как лучшим лидерам команд строить лучшие команды в реальном мире? Мы видели, что лучшие лидеры используют три стратегии. Первая стратегия – сосредоточиться на результатах. Лидер команды в одном из первых стартапов Кремниевой долины однажды столкнулся с необычной ситуацией. Он поставил нового сотрудника работать в паре с одним из своих опытных инженеров, и вот этот инженер пришел к нему жаловаться. Новый сотрудник был высокомерен и язвителен, а кроме того, как сказал инженер, от него плохо пахло. Инженер посоветовал лидеру команды уволить его, но тот видел в новичке потенциал и придумал иное решение. Он предложил этим двоим работать в разное время и просто передавать работу друг другу. Так и получилось, что на заре существования «Атари» Стив Джобс работал по ночам. Другие могут сбивать вас с толку, утверждая, что ваша главная цель — контроль, а модели компетенции могут заставлять вас погрузиться в методологию. Однако все это не ваше дело. Ваше дело, как лидера команды, — результат. Вам платят за то, чтобы вы получали определенные результаты для вашей компании и делали это как можно более эффективно, предсказуемо и устойчиво, а также с достаточной долей креативности, интуиции и удовольствия дабы привлекать к себе те таланты, которые могут понадобиться вам и вашей компании завтра. Примеры бункера Хью Даудинга, ежедневных совещаний Стэнли МакКристалла, логотипов в конференц-зале Фейсбук и франчайзингового договора Чикфил Эй учат нас тому, что лидеры не могут контролировать все, а вместо этого должны нести информацию, смысл и возможности, то есть обеспечивать результат. Менеджеру Лионеле Месси нужно, чтобы команда забивала голы. А удивительная волшебная левая нога Месси интересует настолько потому, что она даёт Месси или кому-то из его товарищей по команде забивать эти голы. Всё, что его менеджер делает, наставляя его, имеет смысл только в том случае, если оба сосредоточены на результате, забитых мячах и таким образом помогают команде выиграть. По большому счёту, значение имеет не сама однобокость Месси. Значение имеют голы, и его уникальная особенность полезна только потому, что она всегда оказывается лучшим способом забить больше голов. То же самое верно для тенниса. Тренируя Энди Мюррея, мы не стали бы пытаться разработать для него некую модель универсального теннисного совершенства и заставлять его ей соответствовать. Вместо этого нам стоило бы обратиться к нему с вопросом. «Энди, мы знаем, что такое победа, поэтому скажи нам, какие у тебя имеются сильные стороны, которые дали бы тебе преимущество над другими игроками и помогли тебе победить? У тебя никогда не будет удара слева Роджера или вращения Рафы?» Но у тебя есть скорость, хватка и исключительное неутомимое отчаянное упорство. Как мы можем заставить это работать на нас? Билли Джин Кинг однажды сказал, что лучшие теннисисты должны постоянно практиковать удачные комбинации, сочетание движений, которые дают им очки. Поэтому далее нам нужно было бы спросить у Энди, как скомбинировать его сильные стороны и посоветовать ему уделять время оттачиванию этих комбинаций, чтобы в сложных ситуациях он мог с бессознательной уверенностью воспользоваться ими. Иными словами, мы должны были бы помочь ему разобраться, как его уникальные сильные стороны по одной или вместе могут привести его к желаемому результату. Результат преподавания – помощь ученику в учебе. Для этого не существует никакого универсального рецепта, точно так же, как не существует универсального рецепта, скажем, для написания красивой песни. Результат управления пабом – не создание великолепной атмосферы или придумывание тематических вечеринок или предложение лучшего по цене и качеству пива. Это все методы, и ни один из них не ваш сам по себе. Результат – это паб, полный счастливых посетителей. Лучшие региональные менеджеры во время своих визитов в пабы обращают внимание на то, к чему стремится менеджер данного паба, что заставляет его чувствовать состояние потока и к каким видам деятельности его влечет. После этого они строят стратегии обучения и наставничества на основании этих признаков сильных сторон каждого менеджера, помогая ему найти их удачное сочетание ради достижения желаемого результата. Вы можете проделывать то же самое. Определите желаемые результаты, которые должна получить ваша команда, а затем ищите сильные стороны у ее членов, чтобы разобраться, как каждый из них может прийти к намеченным результатам наиболее плодотворно, изящно, творчески и радостно. Когда вы поймете, что ваша цель – это результат, вы превратите уникальность каждого сотрудника из странности в преимущество. А отступив на шаг и посмотрев на картину в целом, вы подберете для каждого человека подходящую именно ему роль, что ведет нас к определению следующей стратегии – создание регулируемых мест. После Второй мировой войны Соединенные Штаты начали создавать все более инновационные и дорогие военные самолеты, реактивные, быстрые и крайне сложные в управлении, которые разбивались с ужасающей частотой. Проведя ряд расследований, которые так и не дали внятного результата, инженеры ВВС начали задумываться о том, что проблемой может являться сама конструкция кабины. Вероятно, некоторым летчикам трудно манипулировать отдельными рычагами управления и требуется пересмотреть стандартные размеры кабины, которые были установлены в 1926 году. Инженеры решили пересчитать средние значения и для этого в 1950 году было предписано измерить различные физические параметры у 4063 пилотов. Одной из команд, которые поручили провести измерения, руководил молодой лейтенант Гилберт Дэниелс. Поразмыслив о проблеме, с которой столкнулись ВВС США, он понял, что дело не только в средних показателях, но и в соответствии между каждым отдельным пилотом и кабиной, разработанной для среднестатистического пилота. Поэтому в процессе выполнения задания Дэниелс начал раздумывать над еще одним вопросом. Помимо подсчета средних показателей, он задался целью выяснить, сколько пилотов в действительности обладают этими средними параметрами или, по крайней мере, близкими к ним. Дэниелс определял среднее, как попадающие в 30% вокруг точного среднего значения по каждому из данных параметров. «Если большое число пилотов обладают близкими к средним параметрами», рассуждал он, «значит, новые размеры кабины действительно должны решить проблему». Исследователи измеряли каждого из пилотов по 10 показателям, так что Дэниелс начал просматривать полученные данные, чтобы точно подсчитать, сколько пилотов из выборки попадают в эти средние 30% по всем показателям. В итоге выяснилось, что таких просто нет. Среднестатистических пилотов не существовало, вообще ни одного. Даже по трём из десяти показателей в среднюю группу попадали меньше 5%. Даже среди людей, специально отобранных по ряду критериев, к примеру, слишком низких или слишком высоких людей, вообще не брали на службу в пилоты ВВС. Размера подходящего для всех не существовало, даже близко. Точно так же, как Дон Клифтон обнаружил, что единственным прогностическим фактором эффективности может служить общий балл по всем переменным, что не бывает правильного набора способностей, только правильная их сумма. Гилберт Дэниелс выяснил, что в выборке из 4063 человек нет соответствующих средним значениям, и что среднее – это математическое понятие, а не что-то, существующее в физическом мире. При том, что результаты эффективной деятельности видны каждому, составляющие этой деятельности варьируются у разных людей. Когда речь идет о людях, нет чего-то подходящего для всех и нет чего-то одного, определяющего эффективную деятельность. И что же нам делать со всем этим неупорядоченным разнообразием? Вы можете сделать то, что Дэниелс посоветовал ВВС. Разработать регулируемые кресла. Подогнать кабину под пилота, а не наоборот. Вы можете сделать то же самое для вашей команды. Подогнать результаты под каждого из членов команды в соответствии с их уникальными талантами. Первая стратегия — Подразумевает, что мы должны четко определить результаты, к которым стремимся, а затем помочь каждому из членов команды найти свой путь к достижению этих результатов. И здесь возникает вопрос, что делать, если эти желаемые результаты плохо подходят тому или иному человеку? Для этого и существует вторая стратегия. Подгоните работу под человека, а не наоборот, чтобы максимально повысить соответствие личности и результата. Но тогда возникает следующий вопрос. Если всегда подгонять работу под людей, как охватить всю работу, которую мы должны выполнить? Если мы создадим регулируемое кресло для каждого сотрудника, может оказаться, что многие необходимые задания так и останутся невыполненными. К счастью, есть третья стратегия – использование командной технологии. Чтобы помочь вам справиться со всем, с чем вы должны справляться, в реальном мире возникла высокоэффективная технология интеграции удивительно несовершенных способностей отдельных людей ради достижения заданной цели. Эта технология называется командной, и главная ее магия состоит в том, что она делает непохожесть полезной. Вы не похожи на остальных и не кажетесь себе каким-то чудиком, потому что находитесь с собой постоянно. Но всем остальным вы можете казаться странным, как они могут казаться странными вам. Прекрасно, великолепно странными. Странно, что людей не вдохновляет то же, что и вас. Странно, что кому-то нравится то, что для вас смучительно. И когда мы видим, как кто-то делает что-то лучше, чем нам представлялось возможным, это нас смущает, удивляет, озадачивает, а также, конечно, становится для нас источником облегчения. Слава Богу, что той женщине нравится спорить с людьми. Слава Богу, что этот мужчина наслаждается сложными политическими ситуациями. Слава Богу, что этой даме не терпится приступить к действиям. И если бы люди вокруг нас не были такими уникальными, нам пришлось бы тратить все свое время на то, чтобы найти хоть кого-то действительно в чем-то выдающегося. Но мы, слава богу, можем привлечь их к партнерству и связать все их странности в единую команду. Разнообразие не является препятствием для создания прекрасной команды. Даже наоборот, это главный ингредиент, без которого такая команда существовать не может. Если бы все мы были одинаковы, вне всякого сомнения, существовали бы вещи, которые не в состоянии выполнить никто из нас. И тогда от команды не было бы никакой пользы. Если мы хотим достичь результатов, для которых требуется наличие большего разнообразия способностей, чем у нас самих, нам необходимо сотрудничество с людьми, чьи сильные стороны, странности и диасинкразии отличаются от наших. А это, в свою очередь, означает, что чем больше наши различия, тем больше мы нужны друг другу. Чем больше мы отличаемся друг от друга, тем больше полагаемся на понимание и принятие особенностей других, на формирование общего видения, на создание атмосферы надежности и доверия которая нужна для того, чтобы обратить эти сильные стороны каждого на пользу всем. Когда речь идет об отдельных людях, гармоничность – это неверная и нереальная цель. Но если мы говорим о команде, она становится абсолютной необходимостью. Чем более разнообразны члены команды, чем более они странны и однобоки, тем гармоничнее команда в целом. Компетенции и все прочие формальные и сосредоточенные на недостатках методики, которые у нас имеются – не направлены на проявление и культивирование разнообразия. Как мы уже увидели, они ведут нас к совершенно противоположному. Но нам не стоит полностью отказываться от них. Процесс их создания, включающий в себя обычное обсуждение группы лидеров их главных ценностей, не должен вести к созданию каких-то инструментов измерения или единого для всех стандарта. Этот процесс может и должен вести к установлению коллективных ценностей, приоритетов, целей и устремлений, фокус на нуждах клиента, Новаторские идеи, ориентации на рост, гибкость мышления – все это не способности, которые нужно измерять, а ценности, которые нужно разделять. Поэтому мы должны исключить из наших моделей компетенции уровни способностей, индивидуальной оценки деятельности, обратную связь и все прочее, чем они обременены, и упростить их, прояснить их, признать их и назвать их тем, что они есть, а потом приколоть на стену, чтобы все могли их видеть. Когда мы переводим наши компетенции через мост измерений, мы попадаем в ложный и опасный мир. Как инструмент оценки, контроля и порядка, они более чем бессмысленны. Но как общедоступные символы того, что представляется нам наиболее важным, они становятся еще одним способом создания каскада целей в наших организациях. И таким образом помогают нашим лидерам и командам понимать, что для них важнее всего».